Глава 7 Никита «При такой сильной травме возможны провалы в память. Частичная или даже полная ее потеря. Вещает врач, а я замечаю, как учащается дыхание Ярославы и подаю ему знак «Убавить громкость». Но то, что пострадавшая вспомнила имена детей, уже хороший знак. Глядишь, со временем и вас, как мужа, примет». Опомнившись, отпуская руку девушке. Оказывается, все это время я сжимал и поглаживал ее ладонь. Веду себя как псих. Никогда не замечал за собой подобных наклонностей, но к Ярославе меня будто магнитом притягивает. Дотронуться до нее хочется. Обнять, защитить. Откуда во мне эта патологическая жалость? Или что-то еще? Закрывать нужно это дело, и чем быстрее, тем лучше для всех. «Я не...» — собираюсь поспорить с доктором, но кашусь на мальчишек, которые устроились на краю постели рядом с мамой и с грустью всматриваются в ее бледное, умиротворенное лицо. «Если я сейчас признаюсь, что являюсь абсолютно посторонним для них человеком, врач обязан будет уведомить соответствующие органы. Что тогда с пацанами будет? Родственников у них нет, судя по всему? Или тем плевать на детей?» Иначе не соседка присматривала бы за Колей и Митей, а кто-то из близких. И уж точно любящие люди не пустили бы малышей на мороз маму искать. Одни они. Значит, пацанов ожидает прямая дорога в детский дом. На время, пока Ярослава не придет в себя. Сколько ей времени нужно, чтобы восстановиться? Мягко обхожу вопрос о нашем замужестве. Когда ее выпишут? Около трех недель пациентка пробудет у нас. Шокирует меня врач. «Ну, а что вы хотели?» Разводит он руками, словно извиняясь. «Мы должны наблюдать за ней. Так что праздники все она проведет в больнице. Но вы сможете ее навещать». Очередной быстрый взгляд летит в сторону мити и Коли. И решение приходит само собой. «Не вижу другого пути, кроме как забрать их к себе. Позже, когда Ярослава придет в себя, я представлюсь, объясню все, корочку покажу, если не поверит». Выпишут, передам ей детей из рук в руки, так сказать, и с чувством выполненного долго вернусь к работе. Три недели, мать их, целая я вечность. Мне что с мелкими все это время делать? Может, все-таки удастся хоть какую-никакую родню отыскать? Вызвать из другого города? Но, Коля, имите мне в этом не помощники. Молчат, как партизаны. Вся надежда на Ярославу. Она ведь сможет раньше хоть какие-то крохи вспомнить. Вот и подскажет, кому я могу ее детей доверить. Осталось дождаться. А когда к ней вернется память, уточняю я. Человеческий мозг загадка, увиливает от прямого ответа доктор, и мне определенно не нравится такое начало. Мы пока не понимаем, насколько все серьезно. Нужно пообщаться с больной ближе. «В случае, если у нее все-таки ретроградная амнезия, а это вполне возможно, но никаких прогнозов я давать не могу». Делает паузу, а я невольно изучаю Ярославу. «Но восстановление могут уйти недели, месяцы, годы. Она может вспоминать некоторые эпизоды своего прошлого, или все и сразу, или вообще ничего». «Это лечится?» — хрипло спрашивая а горло судорогой сводит. «Что делать?» «С вашей стороны необходимы внимание и уход». Пальцем в меня тычет. Собираюсь возмутиться, но осознаю, что он меня считает мужем Ярославы. И поддерживаю легенду. Часто бывает, что пациента достаточно вернуть в привычную среду обитания, и память сама восстановится. Поэтому в ближайшие дни вы с детьми должны быть рядом и общаться с ней, а после выписки поедете домой». Касается моего плеча, похлопывает успокаивающе. Вернетесь к обычной жизни, как было до травмы. Постепенно больной. Должно стать лучше. Домой. В обычную жизнь. Я понятия не имею, как Ярослава жила до травмы. И возвращаться некуда. Квартира-то съёмная. За три недели девушку успеют выпереть оттуда и заселить новых постояльцев. «Ай, к черту! «Сделаю то, о чем сто процентов пожалею потом». «Спасибо!» — пожимаю врачу руку и поднимаюсь. «Коля, Митя!» — окликаю мальчишек, и они смотрят на меня с надеждой. В самое сердце забираются, ковыряют там что-то затвердевшее. «Поехали домой! Маму завтра навестим еще раз!» «Папа Мороз!» — пыхтит Коля, пока мы поднимаемся по лестнице. «Ты нас одних дома оставишь?» — выдыхает он шумно. От неожиданности резко останавливаюсь, и Митя, которого я за руку всё это время вел, влетает мне плечом в бедро. Испуганно кашусь на него, переживая, не сильно ли он ударился. Но малыш так упакован в свой скафандр, что ему ничего не страшно. Улыбнувшись, треплю его по шапке. — Давайте ускоримся. Протягиваю руку и коли но тот не принимает предложенную помощь. Обходит меня и, важно, топает к своей квартире. — Опять одних? Вторит Мите брату и губы дует, но ладонь не вырывает из моей хватки. Да с чего вы взяли? возмущенно голос повышаю. В квартиру же нашу приехали! Пожимает плечами Коля, не оборачиваясь, догоняю его и спины касаюсь, похлопываю, как старого друга. Конечно. Чтобы сумки собрать, или вещи вам не нужны? Укоризненно говорю, не а они молчат виновато. А маме? На самом деле есть еще причины, почему я здесь. Хочу пообщаться с соседкой или с хозяйкой квартиры, узнать что-то о Ярославе, а также перерыть все вверх дном и найти хоть какие-то документы. Если Ярослава не была трудоустроена в клубе, то, скорее всего, и паспорта у нее при себе не было. Возможно, он где-то дома спрятан. Но об истинных мотивах нашего приезда в квартиру я, конечно же, умалчиваю. Пацанам, лучше меньше знать. «Да, нужны». Соглашается Коля, пока Митя растерянно переводит взгляд с меня на брата и обратно. «А куда мы потом?» — не отстает он. «Нет, из него точно полицейский отличный выйдет. Я сейчас себя словно на допросе чувствую, с пристрастием». «У меня поживете. задумчиво хреплю и делаю еще несколько шагов вверх по лестнице. «Временно» — выпаливаю, не просчитав последствия. «Что такое «временно»?» Отзывается Митя и дёргает меня за руку. Вопросительно на Колю поглядывает. «Это как наш папа!» Быстро ориентируется тот, а мне разбить что-нибудь хочется в этот момент. Желательно об голову чудилы, который их бросил. а, -а, -а, -а С заметной грустью в голосе тянет Митя и голову опускает, пару раз шмыгнув носом. Надеюсь, он от холода, а не потому, что одного взгляда на мелкого хватает, чтобы все осознать. «Чёрт!» «Ну вот что ребята делают со мной. Какого хрена я вину чувствую вместо их отца? Я их еще и не оставил даже. Они крест на мне поставили. Как папа, видите ли. Я помогаю, ношусь с ними. Ночь не спал, маму их искал, а взамен что? Как папа. Пф, черт. Я ведь и предавать их не планирую. Пока Ярослава память себе не вернет, с ними останусь. Потом уже разговаривать будем и расходиться по-мирному» я не никак ваш папа цижу я не выдержав пацаны головы в плечи вжимают от моего грозного тона так нервы у меня ни к черту надо быстрее управиться тут и домой детей в ванну за стол и спать мне в принципе тоже такой сценарий по душе за одним исключением хочу вечером к ярославе заехать всего лишь убедиться что она в порядке Ивановна, ваша надеюсь вернулась уже Рычу, вдавливая кнопку звонка и тарабаня в дверь. Мальчики молчат. То ли обиделись на меня окончательно, то ли испугались, то ли размышляют о будущем своём. А больно мне. «Кто?» — наконец доносится голос. «Не выбивай двери, иначе полицию вызову!» — рявкает бойкая соседка. «Полиция на месте!» — не теряюсь я. И перед глазком просроченной ксивой взмахиваю. «Прав был Кузнецов. Надо нам в детективном агентстве похожие удостоверения сделать. Пока никаких нет. А ведь без бумажки ты, как говорится, не человек, в общем». «Ой!» — шустро щелкает замком Марья Ванна, «А что случилось?» «Ключи запасные есть от квартиры, где Солнце живут?» — киваю на пацанов. «Нет. Но у хозяйки должны быть сейчас». Машет головой и мчится к двери на той же лестничной площадке. «Тамара, открывай!» — орёт, что есть мочи. Кирослави, полиция!» Закатываю глаза и ругаюсь про себя всеми матерными словами. Хотел же аккуратно, но вышло, как всегда. Будто маньяка-убийцу ловлю тут, а не девчонку из беды вытащить пытаюсь». «Что? Кто?» — распахивается дверь, и на пороге появляется женщина в махровом халате. «Вот так и знала, что проблемы с ней будут!» «Ядом брызжет! Заочно мне змеюка не нравится!» «Почему?» — холодно чеканю. «Родственники есть у нее? Или приходил кто?» Голос от злости срывается в глухой рык. «Боюсь услышать то, что мне не понравится. Хотя не имею права на необоснованную ревность...» Наличие мужика у такой девушки тем более одинок еще ни о чем плохом не говорит. Молоденькая ведь, ей жизнь свою устраивать надо после ухода с супруга-идиота. И это не мое дело. Не моё. Ага, как же. Руки в кулаки сами сжимаются, даже Митьку отпускаю, чтобы не сдавить ладошку. «Нет, мы почти не общались», — испуганно хлопает ресницами Тамара. «В квартире никого постороннего я не замечала. Вот, вы первый». Ее заявление не должно меня трогать. Но все таки камень с души срывается и летит вниз. «Первый, значит. Только вот я и никто». А «Родственники не приезжали», — подключается Марья. Да «У нее и нет их особо. Сестра за границей где-то, родителей нет, а муж...» <сосит> Обрывает фразу, покосившись на детей. «Объелся груш, ясно», <сосит> — отмахиваюсь я. «Так чего же вы на нее наговариваете тогда? Какие проблемы?» <сосит> Фу, а «Одна? С двумя детьми?» <сосит> — произносит Тамара так, будто это преступление быть матерью. «И пропадает. Сама днем и ночью где-то. А теперь полиция за ней явилась. Что она натворила?» «Ничего. В больнице Ярослава. выплевываю я, желая обелить девчонку. честью её, блин, защитить. Хотя зачем это мне?» «Да? Ой, бедная!» — сразу меняет интонацию хозяйка. Однако лицемерием так и прёт. «Ну, сейчас открою. Обыск проводить будете? А зачем?» Вся превращается в слух. «Вопросы здесь задаю я», — осекаю чересчур любопытную женщину потом будет слухи разносить, а мне такое ни к чему. Считайте, что я здесь как честное лицо. все таки уточняю, чтобы из-за моей самодеятельности у коллег проблем не возникло. Мы вывезем вещи и освободим квартиру. Хозяйка сканирует меня внимательно, замечает, как дети ко мне жмутся. все таки вы Ее мужчина? Делает неправильный вывод. Хотя в нашей ситуации больше нечего думать. Она мне должна, спохватывается мгновенно, за два месяца не теряется. сомневаюсь что ей можно верить, знаю я этих серых риэлторов. «Без проблем!» — ухмыляюсь я. «Договор покажите. По нему оплачу остаток». «Вы же официально квартиру сдаете? «И самозанятость оформлена?» Едва сдерживаю смешок, наблюдая, как кривится лицо Тамары. Соседка Марья и вовсе скрывается в своей квартире, почуяв неладное. «Отлично! Меньше свидетелей, сующих свой длинный нос куда не надо». «Конечно!» — врет Тамара и взгляд отводит. «Надо бы прислать к ней проверку». «Ну, искать долго. Да и черт с ними, с деньгами. Такие детки хорошие!» — позорно отступает она. «Что же я? Не человек вовсе. Мама в беде, а, а я о деньгах. Забудьте. Вот, ключи в прихожей на тумбочке оставите, позже заберу» вкладывает связку мне в руку, а сама капитулирует в сторону своей квартиры. Дверь захлопывает так громко, что петли трясутся. Она — Она плохая, — постановляет Митя. — Да, выгнать нас обещала, на маму орала, — бурчит Коля. — Вот я бы ее. Еще и кулаком грозит. — Но мама не разрешает мне ругаться. Маленький, а уже чуть ли не глава семьи. И умный, не по годам. Правильно делает. «Слушайтесь оба маму», — машинально произношу. «Так, показывайте. Первыми впускаю их в квартиру. Мамина комната где?» «Тут всего одна комната. Вон дверь», — указывает Коля, пока я смите шарф и куртку стягиваю. «Тогда помогите мне вещи собрать». Тянусь к старшему, но он сам молнию расстёгивает. «Займитесь своими, а я мамину одежду упакую». Коля кивает охотно и, поманив брата, направляется в комнату. «Деловые оба такие». Провожая их взглядом и, погасив лишние эмоции, осматриваюсь. Чисто вокруг. Убрано. Не то, чтобы я ожидал бардака, но под долгу службы готов ко всему. Выдохнув, проверяю шкафчики в коридоре, но ничего в них не нахожу. Бреду в спальню, где трудятся Коля и Митя. Хорошие пацаны, послушные. Заставляю себя сосредоточиться на том, зачем я здесь. Перерываю постельное... Зону под матрасом, подушки, осматриваю стол снизу, вазы внутри. Малышня посматривает на меня с интересом, но вопросов лишних не задает, Подумав, иду в ванную комнату. Стараюсь игнорировать женское белье на сушилке, но взгляд сам скользит по-милому, отнюдь не вульгарному, а нежному, как сама Ярослава, кружеву и хлопку. Внезапно душно становится. Я даже ворот рубашки ослабляю. Нет. Все же не так со мной что-то. Хотя ясно, что сбой системы и перегрев. Работа бабу не заменит. Любви я с Миланой нажрался, теперь воротит. В одну из новогодних ночей предложение собирался ей делать. Романтик хренов. Но она обрадовала меня новостью о скорой свадьбе с Загорским. А вскоре ребенка нашего тайком убила. Подарок под ёлку мне сделала. не Чувства мне больше точно не нужны. Несколько недолгих интрижек — мой максимум. Да и то надоело. Постоянно подвоха жду. А как коллеги, перебиваться легкими девушками я элементарно брезгаю. Хоть справку бери, ей-богу, прежде чем в кровать пускать. Вот истеклись в итоге мозги вниз. Странно. Что произошло, это именно сейчас, а не раньше. Накопилось, мать вашу. Не вовремя. И не по отношению к девушке, которая без сознания в больнице лежит, к матери двоих детей. Точно псих озабоченный. Мысленно встряхиваю себя, мозг возвращаю в черепушку и лезу туда, куда намеревался. В туалетный бачок. Бинго! Блин, вода слета, а внутри лежит сверток, обернутый в несколько пакетов. «Девочка сериалов ментовских пересмотрела, как и большинство заблуждающихся граждан. Выбирают они обычно самые предсказуемые места, как для воров, так и для полиции. Но это к лучшему. Быстрее я справился с заданием. Теперь только сумки сгрузить, и домой малышню можно вести. Но прежде... Срываю пакеты, достаю деньги. Слишком мало. А также свидетельства о рождении детей. Какие-то еще бумаги, И удостоверение личности Ярославы. Отлично! Листаю паспорт. Изучаю фото, от которого ничего не ёкает внутри, в отличие от тех, что из телефона мальчишек скопировал. Да, это и понятно. На документах изображения получаются часто неживыми и ненатуральными. Еще и макияж у Ярославы такой Ой, тяжелый, что ли. Надеюсь, вместе с потерей памяти она забыла, как его наносить, потому что в жизни девчонка намного приятнее. Отмахиваюсь от ее образа, который преследует меня со вчерашнего дня. Как будто вирус подцепил. Сканирую фото еще раз. Так, паспорт её. Сходство на лицо. Дохожу до интересующей меня графы, убеждаясь, что дети вписаны. Ну, хоть не кидная уже легче. Осталось выяснить, от кого Ярослава скрывается». Перекладываю пакет под мышку, и что-то вываливается из него. Летит на пол, звонко бьется об кафель. Приседаю, нахожу закатившееся под раковину обручальное кольцо. Из-под ванны выуживаю второе, большего размера. А, страдает девчонка до сих пор, видимо. Вздохнув, открываю страницу паспорта с семейным положением, вчитываюсь и зубами скриплю. От злости и удивления. Это же надо было так.